Джон, эпиграф, оптимизм – это вера, приводящая нас к достижениям. Хелен Келлер. Я собирала вещи перед уходом из офиса. Рабочий день подошел к концу. Ну все, я поехала. Пора забирать брата с остановки монорельса. Одна из моих коллег покосилась на меня и сказала. Мне казалось, что у тебя старший брат. Я не могу. Он что, не умеет водить машину? Нет, не умеет. И ты обязана каждый вечер забирать его на станции. Не то, чтобы обязана. Просто я это делаю. Мой брат Джон на 2 года старше меня. У него синдром Дауна. Когда Джон родился, мой двоюродный дедушка Фред сказал, что его надо отдать в специальное учреждение потому что в семье не должно быть таких детей. До подросткового возраста я даже не знала, что у меня есть такой двоюродный дедушка. Сразу после этого комментария мои родители перестали с ним общаться. Все, кто познакомился с Джоном раньше, чем со мной, говорят: "Так ты и есть сестра Джона? Он о тебе всё время говорит. Как же тебе повезло с братом. Ты знаешь, что он всегда называет тебя моя прекрасная сестра Меган?" Вот здорово. Мои знакомые иногда спрашивают: "Скажи, тебе было сложно расти с Джоном в одном доме?" Если отвечать на этот вопрос коротко, то нет, не сложно. Если отвечать подробно, то можно сказать, иногда случались мелкие трения. Когда Джон был маленьким, родители уделяли ему очень много времени, и мне порой казалось, что меня забыли. Моим родителям было совсем непросто. Надо было подбирать брату учебные курсы, возить его к терапевтам, развивать его мелкую моторику и учиться с ним общаться. Но Джон был в доме с момента моего рождения. Я всегда жила с ним рядом и не представляла себе, что в жизни нашей семьи что-то может быть иначе. Когда я была маленькой и позже в подростковом возрасте Мои друзья и подруги рассказывали мне о сорогих и натянутых отношениях со своими братьями и сёстрами. Я помню, как брат моей подруги Катрин на неё кричал. Но у меня с братом всё было совершенно иначе. Когда я возвращалась домой, Джон встречал меня у двери радостной улыбкой, обнимал и нежно произносил: "Меган, я очень люблю своего брата" помимо всего прочего он показал мне что такое преданность и целеустремлённость у него феноменальная способность ставить перед собой цель и достигать её какой бы сложной эта цель ни казалась когда джон учился в седьмом классе он заявил что больше не хочет ходить в специальный класс для отстающих учеников мои родители начали просить директора школы и учителей чтобы джона перевели в обычный класс К моменту окончания средней школы Джон учился в основном по обычной программе и только несколько предметов изучал в классе для отстающих. В 9 классе Джон увидел парад учеников в честь начала нового учебного года и объявил, что хочет стать королём бала. Мы с мамой переглянулись, понимая, что надо придумать причину, по которой мы стоит отказаться от этой затеи. Ну, Джон, не знаю, получится ли это. Уклончиво сказала мать. В общем, поживём увидим. Через 3 года, в 11 классе, моя подруга Тесс предложила выбрать Джона королём бала. Джон принёс домой открытку от ученического совета с пожеланиями удачи. Он буквально прыгал от радости. Я буду королём бала, кричал он. Следующие 2 недели ученический совет постепенно сужал список кандидатов. Каждый раз после встречи совета Джон приходил домой с открыткой, на которой было написано: "Ты всё ещё в игре, и твоя кандидатура рассматривается". К финалу так называемых выборов осталось 4 кандидата. На общем собрании огласили имена финалистов: Денни Хохштеллер. Раздались живые аплодисменты. После этого были названы имена Тодда Вайта и Стивена Райта, также вызвавшие весьма скромные и сдержанные рукоплескания. И Джон Масте, ведущий не успел произнести фамилию Джона до конца, зал взорвал с аплодисментами и восторженными криками. На долю секунды я испугалась, потому что громкий шум всегда пугал Джона, но он вышел на сцену с улыбкой и горящими глазами. Аплодисменты стали громче, когда он стоял на площадке с другими тремя финалистами. Ребята обняли Джона за плечи, все улыбались, сверкали вспышки фотокамер. Джон выиграл. Но это не всё. Потом Джон сказал: "Я хочу учиться в колледже". Он прошёл очень успешную адаптационную программу в Сакраменто. В декабре 2008 года Он был единственным выпускником, и тем не менее ради него одного устроили торжественное вручение диплома. За полчаса до начала у нас в зале закончились стулья. На выпускной церемонии моего брата свободные места были только стоячими. Но это ещё не всё. Когда Арнольда Шварцнегера выбрали губернатором Калифорнии, Джон заявил: Я хочу встретиться с губернатором. Нет. Лучше я буду работать на губернатора. Знакомые из программы, которую он только что закончил, помогли контактами, и Джону предложили место практиканта в офисе, сортирующем официальную почту губернатора. Джон подружился со Шварцнегером и Марией Шрайвер и увидел массу других знаменитостей. Примечание. Мария Шрайвер 1955 года рождения, журналистка и публицист, бывшая жена актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Конец примечания. Моя любимая фотография, на которой он стоит между Шварценеггером и президентом Мексики. В какой-то момент Джон спросил губернатора, можно ли ему получить настоящую должность. Составили договор о И когда брату исполнилось 22 года, он принял присягу служащего аппарата губернатора штата. С тех пор он заведует отправкой и сортировкой писем в офисе. А частью успех Джона объясняется тем, что он всецело предан своему делу. Он ставит цель и идёт к ней без колебаний. Он рассказывает о ней всем своим друзьям, они начинают его поддерживать, и всё получается. Я никогда не видела, чтобы он не добивался желаемого. Бесспорно, у меня к нему предвзятые отношения, но Джон действительно прекрасен. Поэтому он нравится людям. Все хотят ему помочь и стараются что-то для него сделать. Так что, отвечая на вопрос о том, как мне жилось с Джоном, скажу, с ним было отлично. Я с радостью наблюдала, как он вырос замечательного человека, поэтому каждый день Я хватаю ключи от машины и еду к поезду, чтобы встретить своего брата. Мак Мастерсон